Глава 14 Дарей. «Именно поэтому нам подобные не живут среди людей», растерянно произнесла Саяра, и в её глазах я увидел разочарование. «Ты не должен был так поступать. Кем бы он ни был и какое ужасное деяние не замыслил, ты не имел никакого права лишать его жизни, Дарей». Прекрасно понимал, что провидится права, но совершенно не сожалела содеянным. Я почувствовал опасность сразу, как только Аня села в это злосчастное такси. Чего вот не сиделась с этой неугомонной девчонки дома? Совершенно потеряв контроль, я мчался на отдаляющийся запах любимой, молясь всем богам, чтобы успеть. Моя истинная всю дорогу держалась стойко, но её страх всё же ощущался, благодаря чему я не потерял след из виду. Когда машина выехала за пределы города, стало проще передвигаться, И я, не боясь уже быть замеченным, бежал со всех лап следом. Я не дал этой мразе ни единого шанса. Он даже не успел понять, что произошло, когда из сумрака ночи на него выскочило огромное животное и перегрызло ему горло, утащив уже бездыханное тело подальше от глаз моей Ани. Дальше сопроводил её до дороги, а потом и до дома родителей, к которым она зачем-то решила поехать именно ночью и именно одна. «Ты хочешь сказать, что я должен был позволить этой твари прикоснуться к моей женщине?» Злобно рявкнул на Саяру, которая в данный момент явилась снова в привычном моему глазу облике старушки и, откровенно говоря, мешала работать. «Я говорю, что пора вернуться домой. Ты вожак, альфа стаи, а не грузчик!» Сложив руки на груди, с упреком ответила Саяра. «Если бы не ваш шанс данный Анне...» «Все было бы хорошо, и мне не пришлось бы болтаться за истиной, как верная собачка». «Я вернусь домой, но только в том случае, если поговорю с ней», — ответил отзеркалив позу провидицы. «Это ни к чему хорошему не приведет. В пророчестве ясно сказано, что...» «Да мне плевать на твое пророчество!» «Она моя и всегда таковой останется. Я заберу ее или же останусь тут, но мы будем вместе». Рявкнул и злобно посмотрел на недовольных прохожих, стараясь остановить просящегося на волю волка. «Дарей, если ты не вернёшься, мы будем обязаны вернуть тебя силой. Мы не просто так живём среди вас долгое время. Наша задача — контролировать и следить за тем, чтобы ваше существование оставалось незамеченным и вы не причиняли вред людям. Возможно, если ты забудешь...» Рука провидицы коснулась моего плеча, но я оттолкнул её, потому что больше не верил ни единому слову. «Не смейте копаться в моих мозгах! Я поговорю с ней и вернусь! Дам ей это дурацкое право выбора, о котором вы так сильно печётесь!» «Это мудрое решение!» «Уходи, Саяра!» Женщина печально улыбнулась, щёлкнула пальцами и упорхнула от меня, обернувшись огромной белой птицей. Осмотрелся по сторонам, чтобы понять, видел ли кто подобное чудо. Но все были так заняты своими делами и мыслями, что не обратили на превращение внимания. Не люди, а слепые роботы. Выскрип из кармана все деньги, решив купить новую рубашку и штаны, чтобы не выглядеть в глазах своей любимой оборванцем. Я бы с радостью предстал перед ней голым, но боялся, ей будет неловко за меня. а Я не хотел доставлять ей неудобства или страдания. Возможности города поражали. Здесь в любое время можно было купить всё, что угодно, имея, конечно, деньги. На что-то стоящее из одежды у меня не хватило средств. Но простые штаны и футболку мне удаётся приобрести в каком-то круглосуточном магазине, в котором работающая девушка испуганно на меня смотрела и считала секунды до того момента, когда я покину помещение. Да, выглядел я, конечно, не особо привлекательно, и людям, живущим в мире полном преступлений и убийств, легко было рассмотреть во мне подозрительного человека. Поэтому нашёл единственное место в городе, которое работало ночью, и было мне по карману, чтобы привычно для людей подстричь волосы и сбрить бороду, заметно отросшую за время моего пребывания в роли тени любимой. Ближе к утру честно ощутил себя совершенно чужим самому себе. Весь этот внешний вид не имел ничего общего с моей сущностью, но ради Ани я готов был стать таким. Мой волк недовольно рычал внутри, но покорно подчинялся, потому что тоже не хотел жить вдали от Ани. Решил подождать с разговором до того момента, как девушка вернётся от родителей и немного успокоится, а может, просто медлил, потому что боялся быть отвергнутым. Помнила ли она наши страстные поцелуи? Слияние наших тел в священном озере? Захочет ли ощутить это снова, уже осознавая, чем именно это закончится? Поменяет ли свой мир с бешеным ритмом и кучей возможностей на мой, такой серый и первобытный?